Глава 48. Мама, а мне будет больно? Доктор говорит, что детям не надо брать. Да, процедуры неприятные. И да, может быть больно. И потом мы надеялись, что болезнь отступит совсем, но этого не произошло, хотя наш врач уверяет, что значительное улучшение состояния нашего маленького светличка уже чудо. Но всё-таки нужна пересадка. И малыш, который кувыркается у меня в животе, наша надежда. Мне уже тяжело ходить, хотя это всего лишь шестой месяц. Плод крупный, так говорит акушерка. Конечно, каким ему ещё быть, когда папа ростом под 2 м, широкий в плечах, идеальный образец мужественности. Так говорит моя гинеколог, и я с ней согласна. идеальный. Такой, что даже страшно иногда, потому что я не идеальная совсем. Вы я капризная, нервная и часто хандрю и очень боюсь. Боюсь, что однажды ему надоест наблюдать за моими глупыми выходками, и он исчезнет. И он не будет больше любить меня до неба и до конца вселенной. О чём ты думаешь, сладкая? Он обнимает меня, прижимая спиной к груди. Его руки поддерживают мой животик. Мне так уютно и удобно с ним. Мы стоим в коридоре клиники. Светочки делает очередную порцию химии. Она снова выглядит такой слабой, бледной. Но мы знаем, что всё будет хорошо. Мы верим. Потому что если не верить в это, можно сразу ложиться и умирать. думаю о том, какой у меня красивый мужчина, большой и сильный. Неужели что-то мне подсказывает, что ты этому не очень рада? На тебя всеми от сёстры заглядываются и мамы, и доктора. Доктора женщины, надеюсь. Усмехается. Я это спинным мозгом чувствую. Мужчины тоже завидуют мускулатуре. Глупые, они завидуют, потому что ты со мной. Он тихонько дует на мою шею, потом проводит по ней губами. Очень осторожно, но я всё равно сразу чувствую внутри жар. Чему завидовать? Огромная как шарик, неуклюжая и вообще. И я стала плохо переносить беременность после того, как Света опять попала в больницу. Волосы ломаются, тусклые, кожа бледная, прыщи какие-то пошли. Совсем не идеал. Хотя, глядя в глаза Тамирлана, почему-то думаю, что зеркала мне врод. Он по-прежнему смотрится с исъщением. А если это так, что мне ещё нужно? О. Нужно, чтобы Света оказалась дома. Весёлая, румяная, с пушистыми волосиками на голове, здоровая. Главное здоровая. Вообще всё на свете ерунда. Главное здоровье и жизнь. Всё остальное можно пережить и исправить. И предательство, и равнодушие, и подлость, и измену, и разрыв. Нельзя исправить только смерть. Тамерлан это понимает, понимает, что я любила мужа по-настоящему и уважает память о нём. Мы говорим на эту тему один раз и больше к ней не возвращаемся. Ты же знаешь, что если бы он был жив, Я была бы с ним. Знаю. А ты что делал бы ты? Жил, возможно, когда-нибудь смог бы простить сам себя и двигаться дальше. Полюбил бы кого-то? Не знаю. Он качает головой, прижимая меня к себе. Мы лежим на огромной кровати, которую на самом деле купили не сразу после той ночи. Не нашли нужный размер. пришлось сделать на заказ. Тамирлон хотел, чтобы на кровати помещались и мы, и все наши дети. Пока их трое и малыш в моём животе. Но что-то подсказывает, что Тамирлон не захочет на этом остановиться. А я не против. Он целует меня глубоко, долго, потом прижимает лбом к моей лбу. Сейчас я думаю, что не смог бы никого так, как тебя. Слишком это больно любить. Да, любить больно, но не любить ещё хуже. Я счастлива, потому что в моей жизни есть любовь. Им была любовь, много любви. Только эта любовь спасает меня сейчас, когда я не могу не думать о том, как страдает мой ребёнок, о том, как хрупка жизнь. Мы с Эмирланом стоим, обнявшись в коридоре клиники, и никого не существует в этот момент. Только бы всё скорее закончилось, только бы. Потом нам разрешают зайти к нашей девочке. Мы улыбаемся, стараясь поддержать, подбодрить. Отходняк пойдёт дома. Дома я буду реветь белугой, а сейчас я счастливая мама и счастливый папа рядом. Папочка, а ты передашь мой рисунок Сандра, а этот Косте. Только пусть он его не рвёт. Конечно, передам, родная. Он улыбается, гладя её по руке. Мы сказали Свете правду. Сказали, что её настоящий отец Тамерлан. Я долго готовилась к этому разговору, думала, как лучше, что сказать, какие подобрать слова. А всё получилось как-то само собой. Мама, я знаю, что Темерлан мне не дядя, а папа. Что? Откуда ты знаешь? Первый шок на лице пару секунд, и я даже не успеваю подумать, как отвечать. Мы не успеваем, потому что Темерлан как раз заходит к ней в комнату. Знаю, я на него похожая. Она именно так говорит, похожая. Почему-то это звучит особенно трогательно. И его кровь такая же, как у меня, поэтому мне подходит. И ещё, он меня так любит? Зачем ему любить чужую девочку? Смотрю на Тама и улыбаюсь. И правда, зачем? Хотя сама знаю, как любит он чужого мальчика Сандра, и чужого мальчика Косту тоже. Его любви хватает на всех нас. Тамирлана внимает нашего крошечного светлячка, а она говорит: "У меня будут два папы. Папа Петрос на небе и папа Тамирлан тут". "Да, моя родная, так и будет. Люблю тебя, папочка". Потом, когда она подрастёт, мы, наверное, расскажем подробности. Пока ей достаточно знать, что папа рядом, что он с ней, что его сильные руки оградят от всего. Почти. Мы так надеемся, что скоро всё это закончится. Родится наша долгожданная малышка, и будет пересадка, и она поможет. Малышка в моём животе совершает очередной кульбит и пинает папочку прямо в ладонье. Ого, ничего себе. Как ты? Тебе не больно? Немного больно, конечно, но это так удивительно, когда в тебе зарождается жизнь. Когда в тебе неожиданно помещается целая вселенная, новая, неизведанная, любимая. Когда я только думала о том, что мне предстоит пережить, я, конечно, волновалась, как это будет? Как я потом объясню своему ребёнку, для чего родила? Просто чтобы сохранить жизнь другого ребёнка? Но ведь это ужасно. Я тогда не представляла, как всё сложится с Тимерланом, Вообще боялась, а вдруг он откажет мне, не захочет иметь со мной ничего общего. Да, я понимала, что вряд ли он так поступит, но опасность же всегда есть опасность получить отказ. Как хорошо, что он отказал мне тогда в кабинете, и как хорошо, что всё так сложилось после. Я любила этого малыша уже тогда, когда сдавал первые анализы. не потому, что рассчитывал быть ближе к тебе, просто потому, что ребёнок твой. Мы вернулись домой. Хотя я хотела остаться в клинике со Светы, но сегодня с ней мама Тамирлана. Они тоже очень привязались друг к другу. Я смогла простить, потому что это очень просто прощать. Гораздо проще, чем копить обиды и ненависть. Когда ты кого-то прощаешь, Ты не становишься лучше, выше, чище. Ты просто остаёшься человеком. Вот и всё. Эмирлан готовит нам ванну, погружает меня в тёплую воду, чтобы сделать массаж. Я сижу, облокатившись на его спину, опустив затылок на широкое сильное плечо. Он поддерживает и гладит мой живот. Это наша любимая поза сидеть вот так вот, обнявшись, соединившись в одно целое. Я подумал, мы могли бы переехать на Кипр. Ты привыкла жить там. Там твоя школа, твоя любимая работа, и для детей там лучше. Солнце, море. Да, а ещё ветер и жара. Я улыбаюсь, зная, что ты Мирлана не просто принять такое решение. Но мне на самом деле хочется часть года проводить там, на Кипре. Может быть, осень, весно. Пока дети маленькие и не ходят в школу, надо попробовать. Да и потом со школой тоже можно будет что-то придумать. Темирлан поднимает мою ладонь, переплетает наши пальцы, подносит мои к своим губам. И свадьбу нужно тоже сыграть там, на пляже. Как ты считаешь? свадьбу? Ещё одну? Слишком много свадеб. На самом деле, мы поженились ещё под Новый год. Скромно, просто расписались. Устроили домашний ужин. Только свои. Мы, дети, его мама, моя мама с Андресом, родители Петроса, Николас и Светлана, Иосиф и Айна, Хосия с Тенгизом. И я рассказала Тамирлану, как познакомилась с мужем Хосии. Он долго сидел, опустив голову, потом опустился передо мной на колени. Не нужно, Тамирлан, встань, ты ты уже искупил вину, всю безостатко. Я знаю, что потом он сделал хороший подарок семье Тынгиза, подарок, от которого тот хотел отказаться, но я настояла. Не обижайте его, он от чистого сердца. Тамирлан сильно переживал то, как поступил Ильяс, хотя брата своего он тоже давным-давно простил. А я прощение делает нас людьми. Ильяс дорого заплатил за свою глупую жестокость. Ты опять думаешь о чём-то серьёзном и печальном, светлячок? Нет, ни о чём таком. Значит, свадьба на Кипре? Можно и в Москве. Не важно. Важно, чтобы с тобой. Я поворачиваюсь, чтобы поцеловать его. Мы выбираемся из ванны, через минуту оказываемся в нашей огромной постели. Тамерлан шутит, что ему опять с трудом удается заснуть, но уже по другой причине. Не хочу тратить время на сон, когда ты рядом. И я не хочу. Поэтому спим мы мало. Но нам хватает. Мы не можем насытиться друг другом, насмотреться, налюбиться. И ночью часто выбираемся на кухню, чтобы что-то перекусить, восстановить силы. Вот и сейчас мы набрасываем тёплые махровые халаты и спешим к холодильнику. Заходим на кухню и оба останавливаемся как вкопанные. Ильяс